И что он на это ответил? Сказал, что святой Павел был одним из великих религиозных гениев, и если бы не он, мы бы сейчас не были христианами. На что я сказал, что уж кем-то мы были бы, и спросил, и кем на его взгляд. Похоже, отец Себастьян не знал ответа. Сказал, что подумает, даже если подумал, то мне не сообщил. Я, видите ли, поднимаю вопросы, которые не освещаются программой теологического факультета Кембриджа. И эти вопросы, пришло на ум Делглишу, после того, как, отказавшись от чая с тортом, он вышел из коттеджа, волновали не только миссис Пилбем. Глава 14 Доктор Эмма Лавенхэм выехала из Кембриджа позже, чем хотела. Джайлз обедал в столовой, и пока она паковала чемоданы, трепался о вещах, которые, по его разумению, нужно было уладить до отъезда. Она нутром чувствовала, как он рад, что ее задерживает. Джайлз никогда не одобрял ее периодических трехдневных поездок с лекциями в колледж Святого Ансельма. В открытую он не возражал, скорее всего, понимая, что Эмма посчитает это непростительным вмешательством в личную жизнь. У Джайлза были более искусные способы проявлять свое отношение к деятельности, которая проходила без его участия, и к тому же в заведениях, которым он, как атеист, не испытывал особого уважения.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 что хочет включить в программу стихотворения Джерарда Менли Хопкинса и увеличить рассматриваемый период, затронув современных поэтов, например, Т.С. элиота Отец Себастьян, очевидно убедившись, что Эмма кандидатуры подходящая, был не против оставить детали на ее усмотрение. Он появился лишь на третьем семинаре, где своим молчаливым присутствием произвел устрашающий эффект и в дальнейшем не проявлял к курсу никакого интереса.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 Ребятам было приятно видеть в колледже женщину, ждать ее приезда и считать ее союзником, но ее с радушием принимали не только студенты. эму всегда встречали как друга. Отец Себастьян обычно приветствовал ее спокойно, даже формально, хотя не мог скрыть, что доволен своим выбором. Зато другие священники, когда Эмма приезжала в колледж, демонстрировали свою радость более открыто. Возвращаясь в святой Ансельм, она всегда предвкушала удовольствие — А вот регулярные поездки домой, дочерний долг, оставляли на душе лишь тяжесть. Ее отец, уйдя с должности в Оксфорде, перебрался в квартиру в доме возле станции Мэрилебон. Стены из красного кирпича по цвету напоминали сырое мясо, а громоздкая мебель, темные обои и окна с сеткой от мошки создавали неизменную атмосферу душевного уныния, которую отец, похоже, не замечал.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 Полностью лишенная материнского инстинкта, зато знающая, что такое долг. Она проявляла постоянство, но не выказывала сентиментальности. А как только решила, что Мариана достаточно взрослая, тут же отчалила в свой собственный мир полный собак, бриджа и путешествий за границу.